В 1895 году Фрейд и Брейер опубликовали совместный научный труд «Трактат исследования истерии». Книга включала в себя пять историй о пациентах. Первая глава была посвящена Анне О, под именем которой скрывалась Берта. Именно она предложила назвать этот метод «Talking Cure» – лечение разговором. В исследованиях истерии Фрейд и Брейер предположили, почему некий симптом проявляется у конкретного человека в определенный отрезок времени. В частности, они говорили о символической природе травмы. Например, если женщине нанесли оскорбление, все равно, что дали пощечину, то негативные эмоции выражаются сильной болью в области лица. Если ей не позволено браниться и открыто высказывать свои мысли, она теряет дар речи или чувствует, будто что-то застряло в горле. Симптомы, таким образом, тесно связаны с подсознанием и являются непосредственной реакцией на травму. Иногда симптомы вызваны болезненными воспоминаниями. Если, например, человек в тот момент ел какое-то блюдо, то в будущем его вид будет ассоциироваться с негативными переживаниями, вызывать тошноту или рвоту, а спровоцировавший симптомы инцидент, как правило, забывается. Истерики страдают по большей части от воспоминаний. Иными словами, суть истерии в том, что некое подавленное воспоминание находит в себе выход в виде физического недуга Следовательно, для излечения пациента это самое воспоминание нужно раскрыть. Фрейд и Брейер экспериментировали с гипнозом, прослеживая историю болезни вплоть до ее источника. Они обнаружили, что если болезненное воспоминание удается переместить в бодрствующее сознание, то пациент, пережив эффект, способен излечиться. Однако это очень медленный и скрупулезный процесс, поскольку из-за малейшей неточности положительный эффект будет временным. С момента выхода исследований истерии прошло более ста лет, и за это время теория не раз подвергалась безжалостной критике. Сам Фрейд к концу жизни отказался от этих идей, сосредоточившись на методе свободных ассоциаций и анализе Эдипова комплекса. Отношения Фрейда с Брейером прервались. Многие пациенты, которых они объявили полностью излеченными, по-прежнему страдали психическими расстройствами. Берта Папенгейм после этого лечилась в стационаре много лет. Тем не менее, несмотря на все недостатки концепции Фрейда и Брейера, за весь последующий век нам так и не удалось приблизиться к пониманию механизмов истерии. Мы по-прежнему используем термины «диссоциация» и «символический перенос», правда не столько потому, что они в полной мере отражают суть болезни, сколько отдавая дань памяти великим ученым прошлого. В последней версии руководства по диагностике и статистике психических расстройств термином «диссоциация» обозначают симптом, при котором характерно отсутствие связи с окружающим миром. Под этим подразумевается дереализация, чувство нереальности происходящего или потеря собственной индивидуальности. Подобные диссоциативные расстройства лечатся у психотерапевта. С точки зрения неврологии, диссоциация может проявляться в головокружении амнезии или обмороки. Также диссоциация до сих пор считается причиной психогенных судорог, поэтому их еще называют диссоциативными. Многие врачи уверены, что расщепление сознания происходит в результате сексуального насилия, хоть это и не совсем точно. Согласно РДС, диссоциация является последствием любой психологической травмы, Как видим, общее толкование со времен Фрейда и Жанне практически не изменилось. Конечно, сегодня мы доказали несостоятельность некоторых идей. Например, опровергли утверждение Жанне, будто расщепляется сознание только психически нездорового человека. Или Фрейда, верившего, что болезненные воспоминания можно навсегда спрятать в подсознании. Однако в целом представление о диссоциации сохранилось со времен правления королевы Виктории. Термин «конверсионное расстройство», которым Фрейд обозначил превращение, конверсию психического конфликта в соматический симптом, активно используется и сегодня. И это не означает, что современное медицинское сообщество всецело разделяет идеи Фрейда. Просто врачи считают это понятие наиболее удобным и не слишком унизительным для пациента. Так что в медицине 21 века сохраняются отголоски концепции Фрейда и Жане. Даже я испытываю на себе их влияние, когда решаю особо сложную загадку, потому что иногда совершенно неожиданно вижу странную логику в том, как развиваются симптомы. Сознание человека больше не считается аморфным и монолитным. В нем выделяют несколько областей – память, внимание, восприятие и так далее. Это механизм, хранящий весь жизненный опыт человека, и ресурсы его не безграничны, поэтому ненужная с точки зрения разума информация неизбежно отсеивается. Выбор такой информации осуществляется посредством внимания, той области сознания, которая определяет, на какой объект направить восприятие. Затем этот объект оценивается. Восприятие всегда субъективно. Оно зависит от личного и культурного опыта человека. Память можно разделить на эксплицитную, то, что мы помним сознательно, и имплицитную, Именно имплицитная память позволяет ездить на велосипеде после многолетнего перерыва, а еще в ней хранятся наши эмоциональные реакции даже на те события, которые мы совершенно не помним. Иными словами, это память подсознательная. Современные технологии позволяют воочию увидеть сознание человека. Например, МРТ показывает, в каком участке мозга сосредоточена та или иная область сознания. Конечно, современной науке еще есть над чем поработать, но уже сейчас мы знаем, что лобная доля отвечает за внимание, височные доли – за память, а ствол мозга – за восприятие. МРТ используется и с целью доказать, что люди испытывают эмоции на подсознательном уровне. Так, например, человеку, помещенному в сканер, показывают картинки неприятного содержания. Слишком быстро, чтобы он смог осознать увиденное, но достаточно медленно, чтобы мозг обработал информацию. Испытуемые не замечают каких-то изменений в своем состоянии, однако учащенное сердцебиение, зафиксированное приборами, выдаёт эмоциональную нагрузку. А МРТ показывает изменения в миндалевидном теле мозга. Это исследование подтверждает, что эмоции могут быть подсознательными, и отвечает за них миндалина. Получается, мы умеем фотографировать мозг и раскрывать наши заветные секреты, и при этом не способны понять Откуда берутся столь драматичные симптомы, как судороги или обморок, если на снимках нет явных патологий? Впрочем, способы зафиксировать, как организм, точнее нервная система человека, реагирует на стресс, все-таки есть. Вегетативная нервная система соединяет головной и спинной мозг с прочими органами и конечностями. Нейроны бывают разных типов. Моторные позволяют нам двигаться, если мы хотим поднять руку. Головной мозг передает сигнал, и мышцы совершают нужное действие. Сенсорные, напротив, передают импульсы мозгу, давая возможность оценить ощущения, как приятные, так и неприятные. Есть отдельная группа нейронов, которые управляют функциями организма, вне зависимости от воли человека. В частности, они отражают эмоциональное состояние. Нервная система оплетает все органы, контролирует кишечник, мочевой пузырь, потовые железы, регулирует размер зрачков, сужает и расширяет кровеносные сусуды, замедляет или ускоряет сердцебиение. Вегетативная нервная система, в свою очередь, подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. Название симпатических нервов происходит от понятия симпатия, которое использовал Гален. Они определяют нашу реакцию на опасность, готовят организм к борьбе или бегству. Именно благодаря им сердце бьется чаще, потеют ладони и пересыхает во рту. Парасимпатические нервы осуществляют бессознательный контроль над телом в момент расслабления. Нервная система, как и любая другая, не всегда работает должным образом. При столкновении с опасностью в дело вступают симпатические нервы. Стимулировать организм они должны временно, пока угроза не минует. Однако если человек живет в состоянии постоянного стресса, Симпатическая нервная система также все время активна. Наши тела не очень хорошо приспосабливаются к такому состоянию. Учащенное сердцебиение или повышенное кровяное давление вредят организму. В случае с полин, например, именно стресс препятствовал опорожнению мочевого пузыря и вызывал боли в кишечнике из-за чрезмерной активности мышц. Другую возможность для реакции организма на стресс обеспечивает гипоталамо гипофизарно-надпочечниковая ГГН-ось. Она выполняет функции нервной и эндокринной систем. Гипоталамус вырабатывает гормоны, которые поступают в гипофиз, а тот, в свою очередь, производит АКТГ, стимулирующий секрецию кортизола надпочечниками. Кортизол играет важную роль в метаболической и поведенческой реакции на стресс. Помимо этого, он, что очень важно, выступает в роли регулятора ГГН-оси. Превышение уровня кортизола подавляет гипоталамус и гипофиз, тем самым фактически отключая производство гормонов. Эта отрицательная обратная связь позволяет заблокировать чрезмерную реакцию организма на стресс. Если же мы наблюдаем сбой в работе ГГНОС, либо не вырабатываются гормоны, либо не происходит отключение, это в обоих случаях сигнализирует о том, что заболевание носит психосоматический характер. Впрочем, вегетативная нервная система и ГГН-ось позволяют объяснить далеко не все психосоматические симптомы. Нарушение работы симпатических нервов не может привести, например, к психогенному параличу конечностей. Осознанное движение начинается с импульса в коре головного мозга, который по моторным нейронам передается поперечно-полосатым мышцам. Вегетативная нервная система – Ответственно за работу кишечника и кровеносных сосудов, но никак не ни рук или ног. Или, допустим, симпатические нервы могут снизить артериальное давление, а вот привести к судорогам, развивающимся на фоне нормальной мозговой активности и работы сердца, они уже не способны. Получается, что изменение сердечного ритма или моторики кишечника – можно объяснить с медицинской точки зрения, а большую часть конверсионных расстройств нет. В начале 20 века ученые пытались найти им обоснование, изучая подсознание и его реакцию на эмоциональный стресс. Позднее врачи стали искать другой подход. Кое-кто предположил, что источник болезни не обязательно лежит в подсознании, что истерия – болезнь поведенческая или социальная. Теория Фрейда и Жанне базировалась на том, что симптомы всегда вызваны травмой, но многие пациенты отрицают влияние стресса. В 1970-е годы профессор Исипиловский, университет Аделаиды, подчеркивал значимость поведения как самого пациента, так и его окружения. Согласно этой концепции, для заболевания вовсе не требуется толчок в виде травмирующего события. Все зависит от того, как люди оценивают те или иные свои симптомы. Некоторые с излишним вниманием относятся к любым реакциям своего организма, тем самым их усугубляя. Другие пытаются болезнью оправдать свое неумение взаимодействовать с социумом, С этой теорией также связано представление о психосоматических расстройствах как о болезнях восприятия. Люди не умеют объективно оценивать свое самочувствие. Боль или усталость нельзя измерить. Врачам остается лишь полагаться на слова пациента. Некоторые симптомы, однако, удается зафиксировать и, сравнив объективные данные с жалобами больного, можно получить неожиданные результаты. Например, тремор, очень распространенный психосоматический симптом, измеряют с помощью актиграфа. Пациент носит прибор в виде браслета, который круглосуточно записывает все движения руки. Проанализировав данные, врач делает вывод о силе и частоте возникаемой дрожи. Параллельно с этим, Пациент ведет дневник приступов, где практически всегда утверждает, что тремор не прекращался, в то время как данные актиграфа свидетельствуют о долгих периодах покоя. Пациент не врет, просто из-за переживаний он проявляет излишнюю бдительность. Подобного рода наблюдения повышают вероятность того, что большая часть симптомов вызвана не болезнью, а нашими собственными страхами. Наверное, наибольшего прорыва в понимании психосоматических расстройств нам удалось достигнуть, когда мы ушли от разделения мозга и сознания. Мы больше не считаем, что это нечто совершенно разное. Не бывает так, что мозг здоров, а разум болен. Люди с заболеваниями головного мозга, вроде эпилепсии, или рассеянного склероза, часто страдают от депрессии. У пациентов шизофрении, в свою очередь, наблюдаются аномалии на снимках головного мозга. Да, психосоматические заболевания возникают в разуме, но эта патология неизбежно отражается и на физическом уровне. Поэтому многие современные исследования сосредотачиваются именно в области нейробиологии. Пусть провокатором психосоматического заболевания выступает стресс, но что именно во время приступа происходит с человеческим мозгом? Особое внимание в таких исследованиях уделяют результатам МРТ. Как я уже говорила, у пациентов с функциональными расстройствами наблюдаются некоторые отклонения. Для людей с нарушениями чувственного восприятия характерна сниженная активность – сенсорной области мозга. У больных с мышечной слабостью повышена активность миндалевидного тела, отвечающего за внимание, и лобной доли мозга, контролирующей движение. Некоторые исследования выявили также активность префронтальной коре правого полушария. Проблема в том, что мы не знаем как эти изменения правильно понимать. Они могут означать что психосоматические заболевания вызваны именно нарушениями работы головного мозга. Или, напротив, свидетельствовать о нейропластичности мозга, его способности изменяться, подстраиваться под повреждения организма. В таком случае это симптом болезни, а не ее причина. Или, возможно, МРТ просто отражает те усилия, Которая прикладывает пациент, чтобы шевельнуть парализованной конечностью, и сами по себе эти данные ничего не значат. Как бы там ни было, МРТ дает нам интересный повод для размышлений и подсказывает, что причина психосоматических заболеваний возможно лежит не только в разуме. И все же, одних результатов МРТ недостаточно. Исследования, как правило, охватывают малое количество пациентов, результаты варьируются, их не всегда возможно повторить. Подобное отклонение наблюдаются и у больных с органической дистонией или эпилепсией. Нельзя говорить, что психосоматические заболевания в этом плане являются чем-то уникальным. Да и выводы исследований во многом умозрительны, Ученые пытаются подогнать полученные результаты под определенную теорию. В общем, хотя данные МРТ показывают отклонение от нормы, это еще не подразумевает наличие заболевания головного мозга, зато подтверждает реальность заявленных симптомов. Психосоматические симптомы уже не считаются, как в прошлом, символическим отражением душевного расстройства. Однако за целый век, со времён Фрейда, Шарко и жене мы толком не продвинулись в раскрытии загадок истерии. Симптомы Элис ничего не символизировали, они отразили её собственное представление об онкологии. Элис была младшим ребёнком в семье. В возрасте 12 лет ей пришлось наблюдать за медленной смертью матери, в той было 46 когда в груди обнаружили опухоль. Все началось как у Элис, только болезнь развивалась быстрее. Еще до операции врачи заметили увеличение лимфатических узлов. Значит, раковые клетки распространились по всему телу. Это неизбежно повлекло за собой курс химиотерапии. От Элис больше не могли скрывать происходящее. Девочка видела, как мать прежде полная жизни, угасает на глазах. Родители хотели до конца лечения отправить Элис к родственникам, но она отказалась. Она была достаточно взрослой, чтобы понимать, химиотерапия помогает далеко не всем. Вскоре матери сделали операцию по удалению молочных желез и пораженных лимфатических узлов. За ней последовала лучевая терапия, призванная окончательно уничтожить раковые клетки. Семья Элис получила краткую передышку. На голове матери появились крохотные волоски, и Элис поверила, что самое страшное позади. Счастье оказалось недолгим. Однажды мать пожаловалась на сильную стреляющую боль в руке. Рука стала слабеть, в конце концов потеряла подвижность и сильно распухла. Оказалось, что из-за лучевой терапии пострадали нервы плеча. Не самые приятные новости, конечно, но семья была рада хотя бы потому, что это не рак. В течение следующего месяца мать набирала потерянный вес, а вместе с ним и силы. Однако потом из-за сильной рези в животе началась рвота, и женщина снова резко похудела. В печени обнаружили метастазы. Врачи беспомощно развели руками. Элис с братьями и сестрой заботились о матери до последнего, пока рак не добрался до позвоночника. Ей оставались считанные дни. Врачи могли бы с помощью стероидов снять симптомы, чтобы дать женщине умереть дома, однако времени им не хватило. Она угасла в больнице в окружении родственников. От постановки диагноза до смерти прошел один год, невыносимо долгий и кошмарный».